Глава тридцать пятая. Пять высоких фигур в глубоко надвинутых капюшонах стояли полукругом, сложив руки в молитвенном жесте на рукоятках своих мечей. Алекс вошёл в зал и отсалютовал своим клинком, встречающим ангелом. «Привет, старые знакомые! Решили взять реванш теперь уже в своих собственных обличьях?» «О чём ты говоришь, смертный?» «Да, я в курсе, что вы переродились заново и не помните». Капюшоны недоуменно переглянулись между собой. «Твои речи страшнее крамолы самого сатаны. Ты должен быть уничтожен. Допадет да на тебя гнев божий». «Я смотрю, вы тут по очереди гневом кидаетесь. Давайте уж поскорее закончим, я спешу». «Умри, богохульник!» Пятеро соединили клинки концами в один — Из него ударил яркий световой поток и вонзился в энергощит генерала. Шустрый Херувимчик проскочил в портал Седьмого Неба и в поисках ауры Рафала использовал его мыслеслепок, как образец, сверяя со множеством встречных аур-небожителей. Любознательного разведчика под маскировкой приметил один из патрулирующих стражей властей и, привлекая его внимание, стал подзывать к себе рукой, безрезультатно пытаясь связаться с ним по ментальному каналу. Зато, разглядев этот направленный в его сторону жест, разведывательный дрон сразу предпочел скрыться посреди — земляне бы эту планировку назвали «open space» — строений. Внутри каждого обнесенного белой воздушной субстанции из -за сидели застывшие чиновники, находясь в неподвижном состоянии, будучи в ментальном контакте с другим абонентом или структурой. В этом измерении находилось управление огромной шаровой колонией, поэтому все повстречавшиеся крылатые создания были предельно заняты своими обязанностями и на шныряющего Херувима не обращали никакого внимания. Раз тут летает… Значит, так необходимо. Впереди, в самом центре пространства, обозначилась солидная административная площадка, посреди которой на облачных предметах мебели, вальяжно развалившись, устроились высшие служители небесной иерархии. Один из них сразу идентифицирован как объект поиска. Два других, как подсказывала база данных слепков Аур, были Архангелы Микаэль и Метарон. Все трое лёжа смотрели большой шар-проектор, где транслировалась битва чёрного генерала с ангелами наказания. Естественно, они болели за своих подчинённых, позабыв обо всём, что творится вокруг. Да и нечего им опасаться на охраняемом элитном измерении. Херувим вжался в стену за спиной Рафала и принял форму фрески белого цвета. На экране Алекса давили по всем фронтам. Его безупречный черный скафандр уже изрядно обшарпан и помет, кое-где даже сквозили рваные дыры. Фехтование на вид тяжелыми световыми мечами завораживало своими бесконечными всполохами и взмахами. В технике боя, безусловно, лидировал Звездный Рыцарь, но пять противников хорошо защищены постоянно пополняющимся ментальным полем. Стоило ему начать результативно продавливать оборону у одного, как его закрывали и оттесняли четверо других, блокируя раненного до полного излечения. К тому же они периодически стреляли в браконьера молниями в виде коронарных разрядов, сбрасывая лишнюю накопленную энергию и заставляя его отступать, прикрываясь щитом. А собраться всем ангелам вместе, как это они удачно сделали в самом начале, чтобы снова применить суперпозицию протыкатель пространства, уже не позволял генерал. Он пресекал любые их попытки на корню круговыми атаками по ногам. Ему было достаточно первого раза, когда когерентным лучом полностью просадили энергию щита. «Да что там так долго с ним возиться? Кто этих танцоров учил фехтовать?» Выплеснул эмоции Микаэль. «Это наши лучшие бойцы. Они тренируют легионеров небесного воинства битве на мечах». Уязвленно ответил Метарон. «Просто им в этот раз достался очень сильный противник». «А ты что скажешь? Где результаты спланированной операции? Где проклятие и другие дистанционные негативные воздействия на его боеспособность?» «Мое дело вовремя подпитывать силами наших бойцов и лечить, а всем тем, о чем ты спрашиваешь, надо было пользоваться, пока сатана в конец не осатанел от своих потерь. Теперь в ответ на ментальный вызов он рисует выразительное изображение своего подхвостного пространства», — спокойно проговорил Рафал. «Владыка Небесный ему нарисует, потом. В аду после этого покажется холодно». И особенно после того, что теперь уже его подчиненные провалили операцию с оцифровкой браконьера номер четыре и заманиванием к ней в никуда браконьера номер один. Реализуя они план грамотно, то не было бы сейчас этого вторжения. А все этот его любимец жополис Гога губошлеп Смагога. С женщиной справиться не мог, грозный царь. Ему баранов только пости, а не возглавлять ведомство проклятий из глазов. Великий, теперь уже поздно ворошить прошлое. Этот околоток времени закрыт для нашего воздействия. А виновные лица понесли наказание, и навсегда останутся только в памяти древа познания добра и зла. Метарон попробовал успокоить разгорячившегося шефа. А на экране скорость рубки на мечах достигла неимоверных пределов. Космический агрессор выкладывался на полную мощность своего десантного покорителя. Его ускоренными отточенными движениями в бою помогал управлять электронный мозг. Без этого логического блока тело инопланетянина не справилось бы с навязанным нереальным темпом. А вот ангелы стали выдыхаться, пропуская все больше ударов и тупить. А причиной внезапно завершившегося боя оказался неожиданно выпавший им под ноги цилиндр, взрывом заморозивший сразу четверых. Последний оставшийся такого темпа без поддержки выдержать не смог и лишился головы через пять секунд схватки. Остальных в виде застывших статуй Алекс просто одним движением оружия располовинил поперёк туловища. «Нет, вы видели, что он натворил, это нечестно! Рафал, срочно заблокируй его навечно в этом секторе!» Микаэль просто истовствовал. Но это будет нарушением наших же введенных правил благородного поединка с инопланетным захватчиком. Какой пример мы подадим другим боевым ангелам? Закрой его в клеть, пока он не вышел из зала, и пока мы не восстановим наших бойцов. Да, великий, исполняю. Рафал раскрыл на ладони перстень Соломона, перехватил его пальцами и направил к проектору, чтобы произнести вербальную формулировку. Но тут находился притаившийся юркий разведчик, дерзко выхватил из руки кольцо и выпрыгнул через мини-портал из измерения прямиком к Алексу. Опешившие архангелы только и стояли, раскрыв рты, глядя в шарообразный видеовизор, как генерал победно демонстрирует украденную реликвию прибежавшим огненным Серафимом. Мощь перстня настолько огромна, что позволяла стреножить и подчинить своей воле любое небесное существо чем командующий и воспользовался, подняв его вверх и приказав всем воинам двигаться на битву с адскими созданиями, еще прятавшимися в лабиринтах второго неба. Видевший все это сатана, втихаря подглядывающий из своей резиденции за поединком, просчитал последствия и разразился трехэтажным тяжелым даже для адских ушей приближенных выражением, смысл которого на земной язык можно было бы перевести как бесец коту Ваське и пошел, громыхая доспехами, доставать из загешника свой кровавый полуторник войны. Армия тяжело вооруженных летающих солдат, обнажив клинки, грозно двинула в коридоры, где еще зализывали раны не отошедшие от зачистки уровня бесовские твари, ничего не знавшие об изменении расклада сил. Поэтому при встрече они сильно обиделись на нерыцарское поведение тыловых крыс по отношению к ним, едва выжившим героям обороны от космического вторжения. Тут даже трусливо прятавшиеся боссы подземелья вписались за мелких чертей. Возымело действие застаревшая вражда. Начался необратимый хаос внутри усобной войны, света и тьмы.